Мечта букиниста представляет Творческие будни Спросите меня, почему я люблю работать ночью? Спросите, спросите, я вам расскажу. Сажусь за компьютер, открываю текстовый редактор. Передо мной девственно чистый лист. Замечательное пространство для создания картинки. Сажусь, начинаю стучать по клавишам. И вот я уже в постели. Шелковое белье. Рядом обнаженная женщина. Спит, посапывает. Смотрю на нее. Легкий румянец на щеках. Подрагивающие во сне ресницы, нежная кожа, тяжелые груди. Мигающий ярлык мэйл-агента. Смотрю на экран. Женщины больше нет. Ощущений как не бывало. Мать его за ногой, этот мэйл-агент. И отключить нельзя. Должны прислать договор, который нужно срочно просмотреть. А не шлют. А мэйл-агент мигает, зараза, раздражает невероятно. Лезу в почту. Чего уж там, надо посмотреть, раз пришло. Видно, что не договор, но вдруг что-то важное. Открываю письмо. «Здравствуйте, дорогой автор. Я поклонник вашей книги про пупсика. Спасибо вам за нее. Читал и плакал. Но почему вы в конце убили пупсика? Очень прошу вас пересмотреть концовку. Может, вы напишите продолжение, где пупсика живает?» Ведь такой хороший персонаж. У меня даже есть несколько идей, как оживить Пупсика. Если вам это интересно, напишите с уважением, ваш читатель. Пупсика я действительно убила Но до того Пупсик с милой улыбкой поубивал два десятка человек. И сопереживать ему после этого можно только потому, что я наделила эту сволочь обаянием. Чёртов пупсик. Книжки много лет. А меня все просят продолжение написать и воскресить эту заразу. Вежливо пишу, что пупсик умер. Закрываю почту, открываю текст. Что там? Ах, да. Кровать. Женщина. Смотрю на неё. Лёгкий румянец на щеках. Подрагивающие во сне ресницы. Нежная кожа. Тяжёлые Тяжёлые груди. Дальше одеяло, под ним все прозаично. Да и ночью все было прозаично. а графиня, вы самое большое разочарование последнего года моей жизни. Я добивался вас столько месяцев, и что в результате? Ожидания и предвкушения были столь красочные и яркие, что обладание вами выглядит бледно и портит настроение. Хотя это было не дурно. Правда, теперь пойдет слушок. Дойдет до рогатого графа. А граф вспыльчив. Что дальше? Дуэль? Не люблю убивать людей из ревности. Особенно, если ревнуют они, а не я. Ладно, как-нибудь проживем. Слезаю с кровати, натягиваю панталоны. Слышу стук в дверь. Вздрагиваю. Дорогой! Что? Еще одна? Бред! Отрываюсь от компьютера. В комнату входит жена с видом заговорщика. Подойди, мне нужно что-то тебе показать. Встаю, иду на кухню. Жена поворачивает ко мне ноутбук. На экране интернет-магазин. Пестреет какой-то несусветной ерундой неясного назначения. Что это? У Наташки день рождения послезавтра. Ищу подарок. Вот. От гордости, с которым звучит это «вот», понимаю, что со своими писульками и придуманными людьми и мирами что-то упустил в повседневной жизни. Вежливо интересуюсь. Что это? Жена опускается в долгое, как срок Ходорковского, объяснение, Из которого я не понимаю ровным счетом ни хрена. Смотрю на экран, киваю. Смотрю на ценник, крякаю. Ну, а от меня-то ты что хочешь? Решение. Покупать нет? Недорого. Дорого. Потому и спрашиваю. Смотрит жалобно. Ценник шкалит. С другой стороны, Наташка подруга. День рождения раз в год Покупай Оставляю жену с ноутбуком Возвращаюсь в комнату Закрываю дверь, сажусь за компьютер Что там у нас? Комната, женщина, мигающий мессенджер Черт! В мессенджере друг-редактор Он сидит на работе в редакции Ему нечем заняться Собака лысая Но мне-то есть чем заняться Перекидываюсь с ним парой шуток Со взаимными подначками Делаю вид, что обиделся на очередной подкол С его стороны И вырубаю мессенджер к ядренней пении Вот уж эта дрянь мне сейчас точно только мешает Хорошо, что там у нас Пробегаю глазами по тексту Кровать женщина Ах, зачем я вас страхнул, графиня? Глупый вопрос Свербелка чесалась, вот и оприходовал Ладно, за работу Слезаю с кровати, натягиваю панталоны, рубаху, брюки, китель. Когда уже влезаю во второй сапог, за дверью слышатся шаги, покашливание и стук в дверь. «Сударыня!» Тянет голос из-за двери. Узнаю графа. не просыпается, томно тянется, видит меня. На милом личике довольная улыбка. Она приподнимается. Я любуюсь ее грудью. Пусть ночь была банальна, но грудь у графини великолепна, этого не отнять. Снова слышится стук. Графиня подскакивает, натягивает до подбородка одеяло испуганно смотрит на меня. Я уже стою на подоконнике, прикладываю палец к губам. Тсс, меня здесь не было. Посылаю побледневшей графине воздушный поцелуй и вздрагиваю. Дверь распахивается с громким треском, едва не срываясь с петель, в комнату врывается сын. Проносится с невероятной скоростью через разделяющее нас пространство, тыкается мне с разбегу головой в живот, так что перед глазами на мгновение всплывают темные пятна, не дав опомниться, хватает меня за руку и тащит в соседнюю комнату строить домик. Домик мы строим ровно три минуты. Через три минуты появляется жена. Это глубоко неправильно. Ссориться при ребенке. Но сил моих больше нет. Я высказываю жене, что мне надо работать. Она в ответ высказывает, что сегодня у нормальных людей выходной, и можно было бы побыть немного с семьей. Ага, можно. Ага, у нормальных. Ага, я ненормальный. Возвращаюсь в комнату. Закрываю дверь, сажусь за компьютер бегу глазами по тексту, любуюсь с сиськами графини, с чего вдруг меня понесло на сиськи. У нее по тексту они пятого размера, не меньше. Нет, я, конечно, не любитель плоских барышень, но столько сисек для меня перебор. Впрочем, при здесь я, если речь о герои Я уже на подоконнике, посылаю графине воздушный поцелуй и прыгаю в окно. Приземляюсь на клумбу Припадаю на колено Поднимаюсь, колено ноет Но главная клумба помята Теперь слухи пойдут совершенно точно И граф все поймет Как только выглянет в окно Ну, в крайнем случае чуть позже Когда к нему прибежит его садовник Все-таки придется стреляться Граф обиды не простит А стреляю я на порядок лучше И зачем мне все это? «Графа придется пристрелить. Жалко графа. И графиню жалко. Она ведь останется одна, а я не тот человек, что станет утешать вдову. Да и если в постели с ней в первый раз все было настолько скучно, то что мне с ней делать потом? Не грудью же любоваться в самом деле? Плохо. И слухи опять же поползут. Ай, скверно». Прихрамывая, я бегу по темной аллее Графского сада. Сад тонет в туманной рассветной дымке. Серое небо робко розовеет. Выводит невероятно красивую трель соловей. Я не романтик, но соловей меня почему-то всегда завораживает. Это его удивительно тонкая дзынь, дзынь, дзынь, чертов телефон то кроме меня подойти некому, дзынь, хватаю трубку, алло. Ты чего орешь? Интересуется трубка голосом своего человека во вражеской компании. Любая компания, которая заказывает работу и грозится заплатить деньги, вражеская. Потому что сначала все надо быстро, так как сроки горят, а потом быстро уже не надо потому что сроки оплаты, в отличие от сроков сдачи текста, понятие растяжимое. Но во вражеских компаниях случаются свои люди. Я не ору, я работаю. Говорю я как можно мягче, но мягко, судя по всему, не получается. «Не-не», – обиженно сообщает трубка. «Я тебе договор отправил, получил». Смотрю на экран. Майл-агент не мигает. Залезаю в почтовый ящик. Ага, письмо есть. Майл-агент глючит, зараза. Ща, погоди. Открываю письмо, разворачиваю договор, пробегаю глазами по типовой форме, обращаю внимание на сроки, на завуалированную попытку отчуждения прав, на... Твою ж мать. Это что это там в шестом пункте? Пить надо меньше, сообщает труп. Это твой гонорар. «Семь?» «А ты сколько хотел?» лёша обычно платит пять, но тебе поставил семь». «Знаешь, пошел к черту твой лёша Я за семь не работаю!» «Я ему сказал». «Ну и?» «Он сказал, что ему вообще насрать. Он в Белоруссии найдет графоманов, которые за три напишут и счастливы будут». «Вот пусть ему графоманы за три и пишут. Таджики от литературы, мля» не бузи осторожно советует трубка видимо почувствовав что я на взводе но меня уже несет пошли на хрен можешь считать меня меркантильной скотиной но мне семью кормить у меня это стоит дороже вообще это стоит дороже алёша твой охренел в конец собаки лысые сперва нанимают графомана в потре потом ноют что у них литература в жопе И книжки никто не покупает. Я тебя понял, мрачно говорит трубка. Я перезвоню. Давай. Возвращаюсь к компьютеру, злой как черт. Руки трясутся. Автор не человек, ему кушать надо. Закуриваю, смотрю в текст. Вижу туман. Надо собраться. Мигает мэйл-агент, отключаю. Теперь он мне не нужен, к черту его. Хоть бы вообще интернет вырубили. И телефон, и дверной звонок заодно. Смотрю в текст. Дым сигареты растворяется в утреннем тумане. Прихрамывая, добредаю до дальней калитки графского сада. Здесь тихо, сыро, пахнет травой и каким-то цветением. Начинают щебетать первые утренние птахи. Весело, задорно, дзынь, да чтоб тебя, дзынь, дзынь. Встаю из-за стола, выключаю телефон. В другой комнате второй аппарат, пусть жена подходит. Возвращаюсь за компьютер, там хорошо, утро, туман, пахнет сырой травой. Шагаю через сад к дальней калитке, здесь не заперто. Калитка отворяется с тихим скрипом, за ней уже лес. Среди высоких деревьев меня ждет мой стреноженный конь. Освобождаю ноги лошади, глажу по бархатной морде. «Прости, дружище, задержался». Конь смотрит на меня с пониманием, фыркает, поднимает голову, открывает рот и радостно сообщает. «Дорогой, это Наташка звонила». Дверь открывается, в комнату входит жена. «Что, Наташка?» Интересуюсь, пытаясь сохранить спокойствие. «Она ждет нас послезавтра в четыре». «Хорошо». Просила не опаздывать. «Хорошо». «Подарок я заказала курьер будет завтра». «Хорошо». «Тебе совсем наплевать на то, что я говорю?» Жена смотрит с легкой претензией. Обидится на меня или нет, она еще не придумала. Дорогая, говорю я предельно спокойно, хотя внутри у меня бушует везувий. Я сейчас, в XVIII веке, проснулся с грудастой бабой после того, как наставил рога ее мужу. Этот муж стучится в дверь. Я едва успел надеть штаны и выпрыгнуть в окно. Я помял клумбу и вывихнул ногу. Нога болит. Муж – дурак и рогоносец. Но когда увидит, что сделали с клумбой под окнами спальни его жены, он явно заподозрит, что это не сивка-бурка и не кентервильское привидение. Дорогая, я тебя очень люблю, но какая нахрен Наташка рано утром в графском парке в XVIII веке? Жена смотрит на меня со смесью брезгливой жалости и обиды. Вертит пальцем у виска и, решив таки обидеться, выходит, хлопнув дверью. Сажусь за компьютер. Я зол. Болит спина. И голова болит. Видимо, погода опять меняется. Хочется курить и чаю. Но чай кончился, а за новым надо идти на кухню. Закуриваю. Сколько можно курить? Я уже прокурил всю комнату. Надо проветрить. Открываю окно. За окном дождь. Ветром задувает капли на подоконник. Брызжет на сигарету. Намокшая сигарета шипит и дает противный привкус. Черт подери. Почему я предпочитаю работать ночью? Да вот поэтому. Сажусь в кресло. Кресло скрипит, и это раздражает. Черт, как тут работать, когда все плохо? Смотрю в текст. Ну да, лошадь. Открывает рот. Хрен там она чего открывает? Это графиня рот открывала ей. Впрочем, постельные сцены я обычно не расписываю, не мой жанр. Ладно. Конь смотрит на меня с пониманием, фыркает, поднимает голову. И окрестности оглашает Его радостно-приветственное ржание Господи, какой к ядреням ржание Но не ржать же в самом деле Ладно Конь смотрит на меня с пониманием Хоть кто-то меня понимает Все, хватит Конь смотрит на меня с пониманием, фыркает. Я запрыгиваю в седло, трогаю. Он неспешно бредет среди деревьев, выходит на дорогу. Я легонько пришпориваю. Конь понимает каждое мое движение. Мы с ним давно друг друга знаем, и он чувствует мое настроение, идет аллюром. Ветер легко дует в лицо. Кидаю коня ему навстречу, бог с ним, с графом и с графиней В груди вскипает волна чувств, я молод, я счастлив. Удача со мной, жизнь восхитительна, и впереди только прекрасные мгновения. Меня охватывает какая-то юношеская, ничем не мотивированная радость. Я смеюсь. Конь несется вперед навстречу рассвету. Я набираю в легкие побольше воздуха и кричу. Дорогой, мы пошли гулять и в магазин, тебе купить что-то. Да, дорогая, пистолет с одним патроном и мыло с веревкой, так, на всякий случай».